Западная Сибирь. Дворец Гномов. Вечер, 1 июля 1992 года. День сменялся ночью, а ночь — новым днем. Но здесь, на глубине 130 метров, под землей, под многотонными пластами камней и бетона, не было места ни ночью, ни дню. День и ночь обозначались интенсивностью свечения ламп. Днем они светились ярче, ночью тусклее. Просто для того, чтобы обитатели этого подземного города не потеряли связь с реальностью, с временем и пространством, не сошли с ума. Многим здесь действительно было очень тяжело находиться психологически, особенно новичкам. Казалось, не стальные колонны, немногометровые стены из преднапряженного армированного бетона, А человеческие плечи, находившихся здесь людей, держали на себе находившуюся над ними многометровую каменно-бетонную тверди. А те, кто уже привык к многосуточным дежурствам здесь, находили это место очень даже неплохим. Небольшие, но уютные комнаты на одного, где можно отдохнуть от смены и поспать. Пятиразовое бесплатное питание кормили от пуза. Чистейший, кондиционированный, обогащенный ионами воздух, бильярдная, небольшой тир с лазерными имитаторами стрельбы, кинотеатр на пятьдесят человек, просто комнаты психологической разгрузки, где можно полежать, послушать музыку, выпить кислородный коктейль. Единственное, что напрягало здесь бывалых опытных людей, это ответственность. Напряжение было разлито в кондиционированном и отфильтрованном воздухе, а ответственность за принимаемое здесь решение буквально давила, давила, почище той самой пресловутой толщи над головой. Это было одно из двух мест такого уровня защиты на земле. Вторым был хрустальный дворец, центр Норады в скалистых горах, где в любой момент могло быть принято решение о жизни и смерти всего человечества. Примечание НОРАД Североамериканская система предупреждения о ракетном нападении Конец примечания В официальных отчетах этот объект проходил под кодовым названием Москва-1000, а те, кто здесь служил, звали его Дворец Гномов. Здесь, в Сибири, где на 50 километров вокруг сплошная тайга, куда либо ракетам с любой стартовой позиции лететь Дольше, чем до любой другой точки Российской империи, находился основной штаб системы стратегической обороны, так называлось это подразделение российской армии. Задачей этого штаба была не прозевать начало ядерной войны, вовремя засечь удар противника и сообщить Санкт-Петербург, а при необходимости спланировать и осуществить ответный ядерный удар, удар возмездия. Сейчас работа в дворце гномов шла, как обычно. До полной замены персонала работали месяц на дежурстве, месяц наверху, либо дома, либо в доме отдыха, на выбор. Осталось пятнадцать дней. Замена традиционно проводилась в середине месяца. Четвертая смена одновременно на объекте находилась четыре дежурных смены специалистов, и дежурили они по 6 часов в сутки, только недавно заступила на дежурство. Операторы систем уже освоились за своими местами, а старший предыдущей смены все еще передавал смену, то есть знакомил с обстановкой старшего, заступившей на боевое дежурство смены. Обстановка резко обострилась в 23 часа 41 минуту по местному времени или в 18 часов 41 минуту по Петербургскому. Старт ракет. наблюдаемый массированный старт ракет. Побледнев оба дежурных смены и тот, кто сдал смену, и тот, кто ее принял, бросились к оператору, подававшему сигнал тревоги. Оператор этот наблюдал за Средиземным морем, посредством висевшего над ним разведывательного спутника. Зал, где сидели операторы, чем-то напоминал кинотеатр. Многофункциональный экран на всю стену, на котором высвечилась испещренная разными карта мира. Длинные ряды кресел, полукругом, перед экраном. Кресла были похожи на дорогие анатомические кресла в спортивных автомобилях, и перед каждым из них был компьютерный терминал. Ставший смен же находился в отдельной коморке на самом верху, примерно там же, где в кинотеатре находится киномеханик со своей аппаратурой. Быстро спуститься вниз невозможно. В коморку старшего смены ведет узкая и неудобно лестница, если с ее спускаться бегом, немудреной и шею сломать. Пока оба старших смены, подполковник и полковник, спустились вниз, от операторских мест раздался новый выкрик, от которого всех находившихся в зале прошиб холодный ход. «Двойная термальная вспышка!» «Наблюдаю двойную термальную вспышку!» «Двойная термальная вспышка!» Первый признак произошедшего ядерного взрыва. «Боевая тревога!» Полковник Слепчук в старшей смены на ходу хлопнул по большой красной кнопке. Она находилась у каждого ряда кресел операторов систем. В фильмах обычно в этот самый момент начинает мигать освещение, начинает выйти ревун. Бред полный. Операторам всех систем надо максимально сконцентрироваться сосредоточить внимание, а тут свет мигает, и сирена завывает над ухом. Нормально? Поэтому на всех экранах на мгновение появились слова «Боевая тревога». Ревон взревнул и замолк. А на основном экране в углу возникло табло с бегущими секундами. Включился таймер оперативного времени. Одновременно включилась система аудио и видеозаписи действий каждого оператора систем. В обычном режиме фиксировались только отдаваемые через терминал команды. — Что? Три человека — полковник, подполковник и старший лейтенант — вперились в экран монитора, показывающего обстановку в районе Средиземного моря. — Докладывай, старлей, что у тебя тут делается? Старший лейтенант, не отрывая взгляд от экрана, на котором расплывалось светящееся облако и то тут, то там, Мелькали новые вспышки, к счастью, не двойные, термальные. Начал докладывать. Господин полковник, в 18 часов 41 минуту я зафиксировал массированный старт ракет. Видно, было плохо, но, судя по всему, пуск с лодки, находящейся в подводном положении. Ракет около 40. Из них одна отличалась по траектории полета от остальных, пошла по баллистической траектории. В соответствии с инструкцией я сообщил об этом вам. В 18 часов 43 минуты система засекла двойную термальную вспышку и классифицировала ее как атмосферный ядерный взрыв средней мощности. — Что это? — Бейрут, господин полковник. Ядерный взрыв в воздухе чуть севернее Бейрута. — Смотрите! Подполковник Овечкин, который смену уже сдал, но все еще оставался в центре управления, ткнул в угол экрана. Вам не кажется это странным? Датчики радиоактивности не срабатывают, радиации нет, радиационный фон в пределах нормы. — Интересно, — скептически сказал Слепчук. — А это что такое? — Что за облако? — Топливно-воздушная связь, что ли, взорвалась в таком количестве. — А электромагнитный импульс? — А ракеты? — Они что, метеорологические? — Короче, оставайтесь здесь... Я пошел наверх объявлять набат и докладываться. — Установите координаты старта ракет, подключайте всех. — Николай, выведем мне данные со своего терминала на мой в кабинете. — Есть. Преодолевая крутые ступеньки, спотыкаясь и ругая себя за разгулявшиеся нервы, полковник Слепчук добрался до своего кабинета, плюхнулся в кресло, включил монитор. Несколько секунд... Смотрел на картинку, пытаясь ее осознать, запечатлеть его мозгу. И правда, или датчики на спутнике полетели, или в самом деле нет радиоактивности. Но как такое может быть? Впрочем, от обязанности начальника смены его никто не освобождал. Теперь он должен должить Санкт-Петербург в штаб. Его дело в данном случае вовремя доложить. Дальше пусть решает. Включив терминал связи, Машинально пригладив волосы, только недавно здесь вместо обычного терминала поставили видеоконференц-связь. Полковник Слепчук стал громко и отчетливо говорить, докладывая сложившейся ситуации. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Время взрыва — 18 часов 43 минуты по петербургскому времени. Координаты эпицентра — 33, 53, 14 северной широты. 35, 30, 47 восточной долготы по сетке координат. Тип взрыва атмосферный высотный. Высота взрыва около 32 километров над уровнем моря. Мощность взрыва около 50 килотонн. Ширина облака 5.5 километров Увеличиваться. Направление движения облака 31 градус. Дополнительная информация. в радиоактивной зоне поражения не фиксирую. Повторяю, радиоактивность в зоне поражения не фиксирую. Внимание! Зафиксирован массированный старт ракет. Тип ракет — крылатые тактические. Носитель — предположительно подводный. Количество стартовавших ракет... Кафрия, долина Бека. 1 июля 1992 года. Болело не тело. Болело что-то внутри. Это даже была не совесть. Просто он чувствовал, что с ним поступили неправильно и несправедливо. И он не понимал, почему. Казак Станицы, Кафри, расположенный в долине Быка, Тимофеев Александр Саввич, 16 лет от роду, сегодня не работал. Отец и двое старших братьев работали, даже девятилетняя Нинка работала в полях, а он не работал. Его оставили дома отлеживаться, потому что три дня назад его выпрали. Выпрали не просто так, выпрали по решению схода. Следователь, что вел дело по массовым бесчинствам в Бейруте, оказался честным, убрал из дела сопротивление полиции, убрал массовое бесчинство, оставил только хулиганство. По хулиганству, равно как и по другим мелким делам, казака вместо мирового судьи имел право судить сход. Вот и передали казака, хоть и не реестрового, а все равно казака Тимофеева АС вместе с другими такими же, как он, хулиганами, приехавшему в полицию представителя местного казачьего войска. Примечание. Реестровый казак казак, отслуживший положенный срок и включенный в реестр казачьих войск. Остальные и те, кому по возрасту служить было рано, на которой тоже могли держать в руках оружие и готовились к службе, тоже по умолчанию считались казаками. Нереестровыми казаками были и те, кто не подлежал призыву по мобилизации по старости. Конец примечания. Представители войска заставили их всех по станицам и оставили ждать наказания до очередного казачьего круга. А на казачьем кругу, состоявшемся три дня назад, пришла и расплата. Почесали казаки бороды и решили хулигану тридцать горячих по заднице, чтобы, значит, больше не хулиганил и рот казачий не позорил. Порешили. Вызвали Александра Савича к позорной колоде посреди круга стоящей. Ну, тут делать нечего. Снял Александр Савич штаны Лег на колоду, а атаман взял розок и, стоявший тут за корзиной, да и мы, всыпал. Хорошо так всыпал, с оттяжкой. Но дело было не в боли. У любого казака кожа дубленая, и тридцатью горячими ее не продрать. Дело было в обиде и унижении. Голый задницей на сходе сверкать. И за что? За то, что черному корот дали. Неправильно все это, неправильно. А теперь казак Тимофеев Александр Савич лежал в прохладном сарае на спине, чтобы больнее было, чтобы запомнить навсегда, и размышлял над случившейся в его жизни где Если раньше в кругу сверстников он пользовался непререкаемым авторитетом, ну как же, и отец, и двое братьев, все реестровые казаки, отец — старший урядник, один из братьев — урядник, Да и кулак у Александра Савича был не по возрасту крепкий, то теперь, после того, как выпороли, авторитет придется завоевывать заново. Внедапно со двора донеслось рычание, недоброе такое, утробное горловое рычание. Сидевший на цепи кабельмишка, поместь кавказской овчарки, с кем-то еще здоровенная и недобрая зверюга, одним своим видом отпугивающая воров и прочих лихих людей, что-то почувствовал. Отец, что ли, пришел? Рада вроде еще. Пару часов еще работать. Не будет Мишка так отцов встречать, рыком. Самое время сейчас, пока гроза не гранула новая. Надо растительную систему подготовить, чтобы вода собиралась в резервуар, а не смывала плодородный слой своими потоками. Да и вообще, мало ли работ в поле летом. Мишка глухо залаял в голос. Значит, кто-то и впрямь чужой на дворе. Надо пойти посмотреть». Мишка, ну, кто там у тебя? Почувствуясь, Александр Савич вышел из темной прохлады сарая, и... На дворе стояли двое. Один невысокий, пожилой, бородатый араб, второй помоложе и повыше. На обоих необычные арабские галабии, нетропическая униформа, светлые брюки и рубашка с коротким рукавом, какие обычно носят русские, а странные, пятнистая, желто-коричневая форма. И у обоих в руках было оружие. — Ха, кто тут у нас? — с наслежкой протянул молодой. — Как подыхать будешь, казак? — На коленях или с сильным акцентом спросил второй, пожилой. Акцент был незнакомый. Все местные арабы почти ассимилировались и говорили по-русски чисто. — Значит, эти пришлые, чужие. Откуда они здесь? Он не мог понять, что происходит. Все изменилось, фатально изменилось в считанные минуты. Только что он был в своем доме, на своей земле, в том месте, где война закончилась много лет назад, а теперь... Теперь все было то же самое. Обшитый светлой рейкой дом, пробивающаяся во дворе зеленая трава, дворота с нарисованным на них красным рогатым быком. Но все было по-другому. Чужие люди, враги, пришли в дом. Они пришли, чтобы убить его и он не мог ничего с этим поделать будто отвечая на заданный вопрос тишину прорезал крик на улице Грохом сыпанул автомат очередь потом еще одна в гулках хлопнула винтовка собаку кончай все равно нашу бросил пожилой со звонким металлическим щелчком лопнула цепь бычья кована и огромный мохнатый комок с густок клыков и зловой Распрямившись в чудовищном прыжке, с разомаху ударил в грудь молодого. Освободившийся Мишка с утробным рыком сбил с ног молодого боевика, жутко лязнули клыки. Пожилой среагировал. Он среагировал быстро, очень быстро. Сразу было видно, что он воевал и воевал немало. Судьба молодого его не волновала ни в коей мере. Он просто полоснул, покатящемуся по земле, исходящему рыкам, Брыжущему кровью комку длинный автомат и очередью и в следующую секунду полетел на землю сам. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Как только пожилой повернулся, молодой казак бросился вперед. Но захват у него не получился. Он просто с разбега налетел на раба, и они оба полетели на иссушенный солнцем, мощенный камнем в землю, двора, полетели в разные стороны. В падении пожилой выронил винтовку, она оказалась между ними. Пожилой пришел в себя первым. Он пошевелился и неуловимым, кошачьим движением вскочил на ноги. Почти сразу поднялся на ноги Александр. Но он проигрывал своему противнику. Противник был старше, опытней. Он умел убивать. Еще одно быстрое, почти невидимое взглядом движение в правой руке заиграло, заметалось в лезвие ножа. Пожилой не спешил. На улице стреляли. Стреляли уже в несколько стволов. А он, находясь в защищенном со всех сторон дворе, чувствовал себя в безопасности. Время у него было, и он решил продлить удовольствие. «Знаешь, казак, я долго ждал этого дня. Ждал многие годы, чтобы покритаться Сашка вспоминал. Его старший брат учил разным приемам рукопашного буря. Учил его и в школе. Но нож, хотя и против ножа есть средства, для начала надо защититься». Молодой казак одним движением выдернул из брюк ремень, быстро обмотал его вокруг кулака, вокруг правого кулака. Он был левшой и умел наносить неожиданные удары. А вот многие бойцы как раз были не готовы к ударам слева. Меньше отрабатывали защиту от них и на этом проигрывали. Увидев это, пожилой улыбнулся. Хочешь умереть быстро? Вставай на колени, казак, и умрешь сразу, клянусь Аллахом. Вилый. В сарай, из которого он только что вышел, прямо у входа лежат вилы. Обычные четырехзубцовые русские вилы на длинном, деревянном полированном пальцами держаке. В следующее мгновении Александр просто повернулся и бросился в сарай. Проскочил на бегу темный прогал двери, руками отнулась вправо, пальцы намертво зажали гладкое дерево держака. Взревев от негодования, раб бросился следом. Он забыл свою обычную осторожность, ненависть затомила ему глаза. Сейчас, в данную минуту, у него была только одна цель — добраться до позорно бежавшего от схватки неверного, почувствовать своими пальцами теплую кровь, струей льющуюся из перерезанного горла, услышать последний хрип. Неверный был рядом, первый неверный, на длинном и кровавом пути сегодняшнего похода. Но он был рядом, он был безоружен, его надо было просто догнать и зарезать, как барана араб так и не понял, что с ним случилось. Просто свет вдруг свинился тьмой, а в груди яркой вспышкой рассел цветок боли. Эту схватку Тимофеев Александр Савич, молодой казак из Кафрии, обречен был проиграть. Двое с автоматами, подготовленные в лагере под Пешеваром боевики против одного безоружного шестнадцатилетнего пацана Один из этих боевиков воевал больше 30 лет, был инструктором и Амиром Джамаата. На его счету был не один десяток неверных, но он выиграл. Сначала его ценой своей жизни спас пес, насмерть загрызя одного из чужаков. А второй, тот самый пожилой, ослеплен яростью, он забыл про осторожность, ворвался в помещение и напоролся к груди на острые стальные зубцы вил. Александр выпустил из рук потяжелевшие вилы На другом конце исходил предсмертным хрипом пожилой боевик. Один из зубцов вошел в грудь, как раз напротив сердца. Террорист умирал, скреб погони землю, а он смотрел на него и не мог поверить в то, что сделал это. Сделал сам, своими руками. Голкий грохот дробовика в соседнем дворе, сдвоенный, почти без промежутка между выстрелами дуплет, Привел его в чувство. На нас напали. Прижимаясь к стене, сопровождаемый полным ненавистью взглядом умирающего боевика, он выбрался во двор, бросился к лежащему у самых ворот, рядом с атакованным террористом Мишке Мишка. Пальцы перебирали свалявшуюся, окрасившуюся в красный цвет липкую шерсть Мишки. Кровь собаки смешалась с кровью, загрызенного ею только что человека незваного гостя который пришел в чужой дом с оружием чтобы убить всех кого встретит несмотря на несколько попавших в него пуль мишка еще был жив он смотрел на молодого хозяина умными все понимающими глазами и тихонько подскуривал мишка пробормотал казак «А как же так то мишка мишка качанул тяжелой косматой головой ну вот так вот хозяин так все и получается Последний раз тяжело с хрипом вздохнул и умер. Сашка остался один, в залитом кровью в дворе. Один с тремя мертвецами. Чу! — Сашка дернулся. Старый окрик казаков, которым они предупреждали друг друга об опасности, посмотрел с соседнего, деленного глухим забором куреня, к нему перепрыгнул старший из соседских детей Михаил. Фамилия у него была свишная. — Попей вода! — его так и дразнили водохлебом. Сейчас у него в руках была курковая двухстолка с короткими столами. На поясе патронтаж черной кожи, заполненный до отказа толстыми, тупыми, ружейными патронами. Оглядевшись, сторожка, цепка, не зря Михаил из рода пластунов происходил. В три прыжка подскочил к сидевшему около собаки Александру. — Цел! Ты что, расселся? Напали на нас! Пошли! — Кто напал? В голове у Сашки был полный сумбур. Хотелось заснуть и не проснуться. Какая разница, кто? Пошли, пока нас тут на ремни не порезали. Затесив Александру полновесного леща, дабы тот быстрее возвращался к реальности, Мишка подскочил к лежащей посреди двора винтовке, подхватил ее... — Черт, хорошее дело! Бери у того ствол! Патроны есть! У порванного собакой боевика была та же самая штурмовая винтовка, дрянная, британская беса, точная и хорошо сделанная, но... Безбалансированная, тяжелая и ненадежная. Зато четырехкратный оптический прицел на каждой. Самое лучшее, что есть в этом детище британского военпрома. Кроме того, боевик был опоясан широким поясом, на котором располагались запасные магазины, пистолета, закрыта ковура и гранаты. Сашка перевернул боевика, пачкаясь в его крови, нащевал застежку, начал расстегивать ее, пальцы скользили в липкой крови. Что ты там копаешься? Снять не могу. Боюсь, быстрее давай. Валить надо. Валить. Казань. Утро. 1 июля 1992 года. Время пришло. Время ужаса и смерти. День, когда они должны будут рассчитаться за многолетнее угнетение и рассеяние мусульман. Религия ислам, по сути своей, была религией войны и захвата. А русские, всемерно поддерживая предателей, мунафиков, превратили ее в бессмысленное чтение Корана. те же, кто открыто восставал против угнетения, русские убивали, как вчера. Но теперь каждый из них и кафир и, предавший истинную веру, мунафик познает ярость Аллаха. День гнева настал. Самым сложным было вывести юных шахидов за город. Дело в том, что начиненные взрывчаткой автомобили стояли за городом, а шахидов, воспитанников школы, находилась в самом городе. Сегодня вечером британцы, которые как раз мастерили бомбы и отвечали за вторую стадию операции, Должны были перегнать заминированные машины на одной из стоянок Большого Кольца, откуда можно было выехать в любую часть мегаполиса. Но нужно было доставить туда шахидов, а вот с этим могли быть проблемы. Решение нашлось. Арендовав микроавтобус, они переделали его в нечто подобное автобусам для перевозки детей, используемым детскими и юношескими скаутскими лагерями. В скаутах. Состояли до восемнадцати лет, и не было ничего удивительного в том, что летом скаутов везут за город. Пришлось также купить скаутскую одежду. Ее продавали во многих магазинах одежды города. Скаутов было много, и товар был ходовым. Уже три дня шахиды постились, как это было предписано исламом, желая чистыми попасть на небо и предстать перед Аллахом. Сегодня же рано утром они встали на намаз. Не вовремя, но тем, кто готовился отдать свою жизнь на пути Аллаха, последняя молитва разрешается в любое время. После чего, надев непривычную скаутскую, серо одежду, забрались в автобус. Александр сел за руль, Мария, игравшая роль вожатой скаутов, уместилась рядом с выходом. Только выехав из темных узких переулков на более-менее широкую дорогу, они поняли, что что-то не так. На первом же перекрестке стояла машина дорожной полиции. Сирена была выключена, но мигалка работала, освещала улицу тревожными синими сполохами. Это еще можно было списать на случайность, но на перекрестке с основной, ведущей из города дорогой, стояла такая же машина. И если обычно один офицер дорожной полиции стоял с жезлом или скоростемером, а второй отдыхал в машине, то сейчас возле машины стояли оба офицера. Первый внимательно отслеживал поток машин, второй возился у какого-то установленного на крыше патрульной машины прибора, очень похожего на видеокамеру. У обоих вместо штатного оружия были армейские автоматы. Документы пока не проверялись. Скорее всего, такой приказ будет отдан в самое ближайшее время. «Особый режим...» — сквозь зубы сказал сидевший за рулем набитого скаутами небольшого микроавтобуса Александр, стараясь выглядеть как можно естественнее, ничем не выдавая дикое внутреннее напряжение, владевшее им. Мария дождалась, пока полицейская машина осталась позади, пересела на сиденье, стоявшее рядом с водительским. — Возьми себя в руки! Ее голос звенел от напряжения. — Они пока ничего не знают. Если бы знали, не выпустили бы даже из дома. У нас в машине ничего нет, ни оружия, ни взрывчатки, ничего. Только восемь пацанов, старших скаутов. Понял. Говорить буду я, если что. А ты молчи. Машины впереди ощутимо замедлялись. Редкий в раннее время транспортный поток ощутимо густел, перемигивался рубиновыми стоп-сигналами. Впереди проверка документов. Похоже, дрянь дела. — молчи ни слова впереди и в самом деле была проверка документов опорный пункт дпс на выезде из города представлял собой небольшое двухэтажное здание около которого стояли несколько полицейских машин но самое главное у поста дорога расширялась и каждая машина почти сто метров проезжала по одному из шести по количеству полос на дороге коридоров выложенных массивными бетонными блоками. Впереди на каждой полосе был отдельный шлагбаум. Там же было место для проверяющего документы сотрудника дорожной полицейской службы. Самое главное, стоило только нажать на кнопку прямо там, на выносном пульте, и из-под асфальта мгновенно выскакивали массивные шипы, дырявящие колеса и ломающие подвеску даже большегрузного автомобиля, не говоря уж о легковушке. Разрешенная скорость там была 20 километров в час, и пока машина ползла эти сто метров в окружении бетонных блоков, с установленного в шести метрах над трассой пешеходного перехода на нее смотрели холодные электронные глаза камер слежения. Пока машина преодолевала этот коридор, ее номер фиксировался камерой и проверялся по базе угонов. — В общем... Прорваться силой через пост было невозможно, да и скрыться на находящейся в базе машине тоже. Вместе с остальным потоком фургончик вполз в один из коридоров, медленно, часто останавливаясь, пополз вперед. И если в обычном режиме документы проверяли, даст до Аллах у каждого пятидесятого, то сейчас шерстили всех. Мария быстрым движением понесла к глазам в зеркальце, осмотрела себя. Опытным, внимательным взглядом еще малейшие признаки страха, растерянности, неуверенности. Одна ошибка здесь, и операция закончится, не начавшись. Но их не было ни одного. Попрошу документы. Высокий чернявый полицейский, не представляясь, как положено, протянул руку. Александр достал из-под солнца защитного козырька и протянул документы. Мария бросила на руку мимолетный хищный взгляд. — Не дрожит ли? — Не дрожала. — Что в машине? — Офицер. — А в чем дело? Мария улыбнулась своей самой милой и доброй улыбкой, отработанной как раз для таких случаев. — Проверка документов. Офицер ответил холодным дежурным тоном, но, увидев красивую темноволосую даму, сменил тон. — Приказано проверять документы у всех, сударыня. — Усиление. С утра объявили. — Кто у вас... Дети, скауты, старшая группа, в лагерь везем, в Черноморец. Не вовремя везете, не вовремя. Сейчас особый режим ввери. Документы у вас на каждом шагу проверять будут. При массовых проверках, какие имеют место быть при объявлении особого режима, глаз замыливается, а люди элементарно устают. Террористы допустили один промах. У них была детская скаутская форма, были чистые документы на себя и на машину, то не было путевок на детей. Жесткая проверка просто не предполагалась. И если бы сейчас проверявший машину офицер зацепился за эти слова и потребовал бы предъявить путевки, на этом бы и закончилось. Без шансов закончилось. Оружия в микроавтобусе не было, силовой прорыв закончился бы через несколько метров. Но до офицера не довели точно задачу. Да, и неизвестно она была. Точно, задача да, — искать террористов, то есть подозрительных, с ручной кладью, на подозрительной машине, у которой надо проверить багажник. Никто даже предположить не мог, что шахидами-смертниками могут быть едва достигшие совершеннолетия пацаны. И поэтому офицер бдительности не проявил и показать путевки на детей не потребовал. — Да уж видим. — Решили выехать пораньше, чтобы не попасть в пробки. Но выезде утром пробки бывает. Оно так. — Сейчас, пока стойте здесь. Я пойду к начальнику смены, попрошу, может, даст машину вас сопроводить. Я быстро. В салоне повисло напряжение, словно грозовая, готовая разразиться осрепительными разрядами молнии и громовыми ударами туча. Это вполне могла быть уловка. Если офицер заподозрил неладные, он должен был понимать, что если поднимет тревогу, умрет первым. А вот если он отойдет от машины под благовидным предлогом, например, попросить, чтобы микроавтобусу с детьми полицейское сопровождение дали, и поднимет тревогу, тогда отрыва отдела из помещения поставы скачат уже несколько готовых перестрелки бойцов в бронежилетах с автоматами, возможно, там и снайпер найдется». Труба — дело будет. Труба. Всех положат. Моментально. ахнуть не успеешь. Едва слышно щелкнул замок. Александр чуть-чуть, почти незаметно, приоткрыл водительскую дверь. «Сиди — Сиди! Злобно прошипела Мария, хотя у самой скулы от напряжения сводило. — Сиди, кому сказала! — Проклятые дети! — Проклятые дети! Вместо того, чтобы вести себя, как подобает обычным пацанам, вертеться на месте, пихать друг друга, шуметь, возмущаться, почему стоим, сидят, как истуканы, смотрит перед собой. Тут и дурак догадается, что неладно дело. Мерзкие, ублюдочные, проклятые щенки. В поле зрения появился идущий к микроавтобусу полицейский. Он был один, и автомат его по-прежнему висел на ремне за спиной. — Извините, — в голосе капитана угадывалась искренняя досада. — Не получилось. Усиление, сами понимаете, старший на меня всех собак спустил. Но выезжайте, я передам дальше по связи, чтобы вас особо не задерживали. Извините ради Аллаха. — Ну, что вы, вам спасибо огромное. Почти искренне, с огромным облегчением, вымолвила Мария.